Глава шестнадцатая. Хранитель. Илана и Мелисса почему-то топтались в коридоре. Все в порядке?» — участливо поинтересовалась Илана. Я кивнула. «Даш, такое дело ты не переживай только...» «Так, вот еще ни разу хорошие новости не начинались с этого «только не переживай». И девочки в коридоре стоят». Я решительно открыла дверь и едва сдержала крик. «Пауки!» Огромные, дохлые, а потом оживленные пауки были повсюду. Они были повсюду. Оплетали комнату мерцающей голубоватой паутиной явно магического происхождения и мерзко стрекотали. Вот ни разу в жизни я не слышала никаких звуков от этих тварей. Вообще не уверена, что обычные пауки на такое способны — а эти еще и зубами клацают. «Мы смотрителя позвали?» — грустно сообщила милиса «Сразу, как они из-под твоей кровати полезли». «Из-под кровати?» — меня передернуло. «Интересно, что же это загадский некромант так пошутил?» — взвела Илана. «Открутить бы ему голову, а потом оживить. Опять твой Адриан постарался?» «Не знаю. Думаю, нет» протянула я. Он со мной был. «Логично», — не стала спорить блондинка. «Значит, этот кто-то совсем недавно здесь был. Ты никого не встретила?» «Встретить-то я встретила. Но как-то не вяжется магистр Ридан с мелкими пакостями. Поэтому я только отрицательно покачала головой. Тем более по коридору уже величаво плыл недовольный сэр Август». «Понабирот недоучек», — ворчал он, — «даже с простейшей магией справиться не могут. Вот раньше были времена, маги с измальства такое вытворяли, а теперь...» Он закрутился в воздухе, призывая магический вихрь, которым за мгновение подхватил всех пауков и завернул в их же собственную паутину — Теперь в комнате было относительно чисто, лишь в середине ее в воздухе мерцал искрящийся комок с торчащими из него мерзкими лапками. — Сэр Август! — позвала Мелиса. Кто нам так напакостил? — А то вы не знаете. Лукаво прищурился призрак. Увидев наши огорченные лица, неожиданно расхохотался. — Эх, молодо, зелено! «Девчонку, небось, какую обидели из этих некромантов?» «А почему девчонку?» — поинтересовалась я. «Некроманты — народ солидный», — торжественно произнес сэр Август. «Была б не девчонка, вы бы так просто не отделались». «До отходника сами дотолкаете. Надеюсь, на это ваших знаний хватит». Мы кивнули. Отходником называли старинный сарай в дальнем углу парка, куда сваливали весь магический мусор. Призрак хмыкнул и ушел, недовольно что-то бормоча. Но одна его фраза заставила меня броситься за ним. «Сэр Август!» — крикнула я. «Вы только что сказали! Повторите, пожалуйста!» Что сказал? Что-то про дыхание. «Некромант!» — говорю, мелкий пошел. «Раньше одним дыханием от врагов избавлялись, а теперь, падишь ты, ритуал, заклинание!» «Как это дыханием избавлялись?» «Не твоего ума отдела вдруг рыкнул призрак. «Пауками займись лучше!» И уплыл по воздуху в направлении главного холла. «Ну и ладно, не единственный призрак в башне!» А про дыхание некромантов я все-таки узнаю, что с ним не так. После того, как с паучьим шаром было покончено, чай выпитый и принесенные с обеда пирожки съедены, я под предлогом невыполненного домашнего задания убежала в библиотеку. Сэр Оливер встретил меня с радостной улыбкой. — О, читающая адептка, рад тебя снова видеть. Удался приворот у подруги? — Не удался, — засмеялась я. — Да, она передумала. — Сэр Оливер, могу я у вас спросить, в какой книге можно прочитать про дыхание Диарона? — Чё, деточка? — испуганно присвистнул библиотекарь. — Ты что ж такое говоришь? Это ж темнейшая материя. Про такое в учебниках не пишут. Да и Диарон, он... — В общем, ступай-ка ты, уж не знаю, кто тебе про это наговорил, да только в моей библиотеке таких книг нет. Сгинули они вместе с магистром Орионом, да и хвала небесам. — А в библиотеке Ориона они были? — не унималась я. — И шустрая, и про нее знаешь? Призрак неодобрительно покачал головой. — Были. — Да только утеряна та библиотека. Зачаровал ее магистр так, что хода нет. А теперь ступай. И он буквально вытолкнул меня из библиотеки воздушными потоками. — Ладно, кое-что я все же узнала. Самое время исполнить свое обещание, а заодно поговорить с обиженным стихийником. Не теряя времени, вытащила клочок бумаги и огрызок карандаша и накорябала. Ал, ты все еще хочешь попасть в библиотеку? А уже через несколько мгновений разворачивала ответный вестник от Алекса. В нем было всего одно слово. Когда? Я едва дождалась, пока Илана и Мелисса уснут. Они до позднего вечера гадали, кто автор мерзкого сюрприза, а потом строили планы мести. Сказать по правде, ничего путного они так и не придумали, потому что никто из нас не знал, как проникнуть незамеченными в башню некромантов, а суть была именно в этом. Расстроенные девочки наконец погасили свет, а через несколько минут я услышала только их спокойное дыхание. Пора. Я выскользнула из-под одеяла, на всякий случай оставив под ним несколько подушек. Жаль, что я не умею делать даже простенькие мороки — Их проходят только на третьем курсе. Но и так сойдет, как будто я сплю и укрылась с головой. Мантию я решила оставить, смешно бродить по ночным коридорам в ученической форме. Даже путающийся во времени сэр Август вряд ли поверит, что я спешу на лекцию, а значит, черной футболки и брюк будет достаточно. Волосы наскоро закрутила на затылке, чтобы не мешали, Пара минут, и я уже крадусь по коридору к кабинету магистра Данаи, тому месту, откуда меня ввел в библиотеку Адриан. Алекс нетерпеливо ходил вдоль стены, стараясь унять нервозность и одновременно не привлекать к себе внимания. Я невольно улыбнулась, радуясь, что вижу его полным сил. «Признаться, его ужасный вид в лекарском крыле я еще не скоро забуду», И пусть между нами возникло недопонимание, Алекс повернулся ко мне, и я увидела, что на правой скуле у него красуется свежий глубокий порез. «Алекс, что это?» Воскликнула я и потянулась к порезу рукой. Стихийник зашипел от боли, а я заметила, что и стоит он как-то странно, будто не до конца выпрямился, а издалека казалось, что все в порядке. «Даша...» Он осторожно меня обнял. «Все хорошо. Прости за...» «В общем, зря я сорвался на тебя». Я кивнула и вдруг вспомнила. «На закате за оранжереей...» «Алекс...» — меня сковала страхом. «Где Адриан?» «Волнуешься?» — нахмурился он. «В порядке, твой некромант. Переночует у лекаря и будет как новенький». — Волнуюсь, — не стала спорить я. — За тебя волнуюсь. — Так вот же я перед тобой, — не понял Ал. — У тебя могли быть неприятности. — Они будут, — протянул Алекс, и вдруг его лицо озарила широкая мальчишеская улыбка. — До утра еще есть время, и я намерен провести его весело и в приятной компании. Показывай, где тут книжное царство. — Таким он мне нравился. — Не выдержала и легко коснулась его губ своими. Алекс замер на мгновение, а потом неожиданно сделал шаг назад. «Даша, я... я не буду делить свою девушку ни с кем. А ты сегодня...» Видно было, что слова он подбирает с трудом, но смысл я уловила. «Тебя я целовала по своей воле», — сердито заметила я. Ал смутился и попытался меня обнять, но я выставила руку вперед. — Идем. Я обещала тебе библиотеку. Стихийник прикусил губу и кивнул, нехотя пропуская меня вперед, а я изо всех сил старалась вспомнить дорогу. К счастью, плутали мы недолго, не больше получаса, когда я наконец-то увидела знакомую резную дверь с искрящейся замочной скважиной, закрытую. — Это здесь? — уточнил Ал. Я кивнула. Он задумался, достал из кармана карандаш, что-то прошептал, и я с удивлением увидела у него в руках старинный ключ. «Как ты это сделал?» — восхищенно спросила я. «Заклинание морока», — гордо сообщил стихийник. «Надеюсь, он достаточно материальный». «Ты серьезно думаешь, что удастся обмануть дверь простеньким мороком?» «Простеньким вряд ли», — засмеялся Алекс а вот усиленным стихией земли вполне возможно. Не попробуем, не узнаем». Он решительно сунул ключ в замочную скважину и с победным криком распахнул поддавшуюся дверь. «Все слишком просто, Ал. неуверенно пробормотала я. «Да брось ты! Открылась же, идем!» Он взял меня за руку и потянул внутрь библиотеки. Не успели мы зайти, дверь с грохотом захлопнулась, И мы услышали голос. Он был везде, проникал в самое сердце. «Имени Мариона призываю смертельное проклятие!» «Эй, подожди!» — закричал Алекс. «Кто ты?» «Мальчишка, не мешай!» Из-за книжных стеллажей выплыл искрящийся призрак. «Странно, в прошлый раз здесь никого не было» или был. Додумать мне не дали, призрак вдохнул, мы увидели, как внутри него клубится серый от библиотечной пыли воздух, а когда выдохнул, на нас налетел мощный воздушный вихрь. Он погасил и без того тусклый свет, и я с ужасом поняла, что моя рука выскользнула из ладони Алекса, а меня подхватила вихрем и уносит куда-то вглубь загадочной библиотеки. Мягкого приземления не получилось. Я рухнула на пол в каком-то небольшом зале. Кажется, это все еще была библиотека, потому что по периметру зала теснились стеллажи с книгами. Постанывая, я попыталась встать. Болело все. Вихрь дороги не разбирал, поэтому по пути я успела несколько раз во что-то врезаться и теперь чувствовала, как по щеке стекает струйка крови. Бровь разбила. «Интересно, тут всех гостей так встречают?» «И где Алекс?» На ногах я стояла с трудом, а о том, чтобы сделать шаг, и речи не было. Любое движение отдавалось болью, даже дышать было тяжело. «Алекс!» — хрипло позвала я. Стихийник не откликнулся, стало еще страшнее. «Алекс, где ты?» Я собиралась было пойти на поиски Ала, снова позвать его, но вдруг увидела серебристую струйку дыма, собирающуюся в какой-то силуэт. Сначала робкий, полупрозрачный и подрагивающий от малейших колебаний воздуха, уже через пару минут он стал плотнее, и я смогла рассмотреть мерцающего мага. Старик с длинной белой бородой и сердитыми глазами. На нем была черная мантия магистра, расшитая серебряными черепами. Своеобразное чувство прекрасного у старичка. «Кто вы?» — не выдержала я. «Пока он тут из дыма соберется, я тоже сумру». «Гораздо любопытнее, кто ты?» — протянул маг. «Признаться, я не ждал гостей». «Даша, обычная адептка Академии», «Я вообще-то уже ухожу», — пробормотала я и действительно собиралась уйти. «Вряд ли», — дернул головой странный магистр, и меня сковало заклинанием, похожим на стазис. Только в этот раз я чувствовала, что речь мне все-таки оставили. «Обычные адептки не знают о тайной библиотеке Ориона, моя дорогая». — Кроме того, ты чем-то заинтересовала Илсуара. — Кого? Мак прищурился, что-то прошептал, и воздух вокруг него сгустился в некое подобие пса. Я с ужасом почувствовала, как мурашки побежали по спине. — О, он тебя не тронет, — бросил Мак, — пока я не прикажу. — А мне все еще любопытно. Как случилось, что простая адептка миновала добрую сотню охранных заклинаний и ее не вышвырнула из библиотеки? Так значит, Алекс... — Мальчишка, что пришел с тобой? Мак поморщился. Бегает по коридору вдоль глухой стены. — Так, может, и я к нему? — на миг осмелела я. — Забуду о том, что видела, и тоже буду бегать по коридору. Макрос смеялся. Смех у него был раскатистый настолько, что с потолка даже штукатурка посыпалась. — Это вряд ли, Даша. — Видишь ли, я пробовал здесь достаточно долго и, признаться, заскучал. — Кроме того... — он неприятно улыбнулся, обнажив зубы — я невольно отметила, что клыки у него чуть длиннее, чем следовало. — Да нет, ну не может же. — Вы вампир? — вылетело у меня прежде, чем я успела осознать, что лучше было бы помолчать. — Даша... Макс снова засмеялся. — Неужели ты веришь в эти сказки про кровопить? — Я некромант. — Но ваши клыки... А это...» — он махнул рукой. «Всего лишь удобное природное дополнение в некоторых ритуалах. Нет, кровь я не пью. Но в тебе столько чистой стихийной энергии, что мне крайне трудно удержаться». «В последние сто лет меня редко посещали столь ценные гости». «Было бы глупо не воспользоваться твоим визитом, значит, не отпустит. И что я могу? Я даже не знаю, кто он вообще, хотя вряд ли знание его имени мне поможет. И почему он здесь уже сто лет? Бессмертный или...» «Вы у мертвия? не подумав, выпалила я. — Невоспитанная нынче молодежь! — фальшиво расстроился маг и отвесил мне шуточный поклон. — Магистр Аарн, к вашим услугам! — И в целом ты права, я действительно умертвие, Точнее, воскрешенец. Но поверь, при моем магическом потенциале это несущественно. Я сохранил память, магию. Единственное, чего мне не хватает — сил. Но это мы сейчас поправим. А теперь помолчи. Отвлекаешь. Магистр Аарон лениво махнул рукой, и заклинание стазиса сковало меня уже полностью. «Ну вот и все», — допрыгалась Дашенька. Никогда не думала, что смерть найдет меня в библиотеке. Фу, даже звучит ужасно. Тем временем некромант явно готовился к какому-то ритуалу. Он наколдовал в центре зала заляпанный зельями стол, на котором возвышался котел с пригоревшими на нем ошметками Не хочу даже знать, чего. До меня доносились слова неизвестных мне заклинаний, а над котлом уже появился первый сизый дымок. Заклинаний. «Точно же! Я же тоже маг, пусть и не доучка, но потенциал-то у меня есть!» «Что там говорил Адриан про заклинание, которое поможет найти единственно нужный ответ?» «Сейчас мне очень нужно любым способом выбраться отсюда или хотя бы позвать на помощь!» Собрав все внутренние силы, я отчаянно пыталась прошептать нужное слово, но тело меня не слушалось. «А что если...» Я зажмурилась и изо всех сил пожелала, чтобы подействовало заклинание, отчетливо произнесла одним сознанием мудрость и почувствовала, как теплый ветер окутывает мое тело, а потом возникает знание. Я могу позвать на помощь, и явится именно тот маг, который нужен здесь больше всего. «Что ж, я уже на любого согласна» поэтому снова зажмурилась и беззвучно произнесла заклинание призыва Макбидеус. Ужасный грохот, будто в библиотеке что-то взорвалось, и я слышу за спиной сердитый голос человека, которого до ужаса боюсь и которого меньше всего хотела бы сейчас увидеть. «Даша!»